Январь 1999. Ракетное лето. Только что была Агайская зима. Двери заперты, окна закрыты, стекла незрячие от изморози, все крыши оторочены сосульками, дети мчатся с горок на лыжах, женщины в шубах, черными медведицами бредут по гололедным улицам.